Но усы полковника Малышева, причем вид у него был такой, словно он хочет по своему обыкновению выругаться скверными матерными словами. Карась нелепо подбоченился и заморгал глазами, а в отдельной группочке молодых прапорщиков вдруг прошелестело неуместное разрушительное слово «Арест!» «Что такое? Как?» Где-то боском послышалось в шеренге среди юнкеров «Арест! Измена!»